Должно быть потому, что у неё ещё не было рта. Карло выстругал щёки, потом выстругал нос. Обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный, такой острый нос, что Карло даже крякнул. Ах, нехорошо. Длинен.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 Послушай, сказал Карло строго, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а? И он строго поглядел на Буратино, и Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло.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 схватил его за нос и держал так, покуда не подоспел папа Карло. Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь, запыхавшись, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Но Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. <звы> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сказал полицейский, дело, кажется, скверное. Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего буратино, они качали головами. Ай-ай-ай-ай-ай. бедняжка. Бедняжка должно быть с голоду. Карло его до смерти заколотили. Этот старый да, шарманщик полиция... только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Я его давно знаю. В полицию, в полицию, немедленно в полицию. Интересное. Услышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло... пылил башмаками и громко стонал. Ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку. Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и вприпрыжку побежал домой. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, Замечательным парнишкой. Далеко бежит дорога, Впереди заботы много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.